Глава 7. Подозретельные личности. Как ни странно, но Фира поблизости не обнаружился. Я ожидала, что Макмобиль дожидается своего хозяина где-то неподалёку, но так его и не увидела. Сам мастер шёл рядом со мной, правда, держался на расстоянии, а коснуться даже не пытался. Он внимательно слушал Ишайна с восторгом рассказывающего о драке, в которой одержал безоговорочную победу. Наш полуэльф был в настоящем восторге от произошедшего, будто ему вообще впервые удалось вот так подраться. И как оказалось, это действительно так. Я же раньше только в тренировочных боях участвовал, сказал он. Да, с разными соперниками, которые в иной раз сильно превосходили меня в комплекции и даже по опыту, а вот так на улице мне никогда драться не приходилось. Думаю, ты раньше в подобные места не попадал, спокойно проговорила Астра. Как я понял, у тебя в столице Ирьяна опекают. Ну да, вздохнул парень. Зато тут я наконец почувствовал себя свободным. И сразу ввязался в драку. В голосе Диворта слышался лёгкий упрёк. Но, думаю, тебе полезно. Хоть жизнь с другой стороны увидишь. Потом мельком глянул куда-то в сторону и повернулся ко мне, а его тон стал деловым. Мари, я попробовал найти артефактора, способного мне помочь. наорвался на двух мошенников и одного недоучку, потому вынужден снова обратиться к тебе. Я уже сказала, что не стану помогать найти ту, кто не желает быть найденной, отрицательно качнула головой. Но могу сделать артефакт, который поведает о её эмоциональном состоянии, если твои наниматели так переживают. Наниматели? уточнил он холодно и медленно перевёл взгляд на вжжевшую голову в плече полуэльфа. Прости, Тихо проговорил Шейн. Само вырвалось. Я не хотел. Астер был не просто недоволен, а откровенно зол. Хоть он и старался держать себя в руках, но мне вдруг стало страшно за полуэльфа. И много ещё у тебя вырвалось? кратчево спросил Диворт. Нет, больше ничего, замотал головой паренёк. А честно? От чего-то не поверил Нашлорд. Почти, признался Шейн и вдруг затараторил быстро-быстро. Но зато Мари почти согласилась помогать. Уверена, если она узнает правду, то не останется в стороне. Объясни ей всё как есть. Она действительно отличный артефактор. С ней у тебя точно будет шанс. Эта его оправдательная тирада немало меня заинтересовала. Не могу сказать, что я была от природы любопытной, но сейчас вдруг на самом деле очень захотелось узнать, что скрывают эти двое. Пока я поняла только что, они ищут девушку, которая пропала несколько лет назад и не желает, чтобы её нашли. А ещё я о чём-то её напоминаю, и она тоже артефактор. Хм. Раздумывая над всем этим, я вдруг заметила на себе сосредоточенный взгляд Астера, который будто бы взвешивал уза и против, но потом кивнул своим мыслям и уже собирался что-то сказать, но вдруг снова посмотрел куда-то в сторону. и чуть нахмурился. «Так, Мари», — проговорил, поймав меня за запястье и вынуждая остановиться, и я бы сразу активировала защитный артефакт, чтобы Дивард держал свои конечности при себе. Но что-то в необычно серьёзном взгляде Лордика заставило меня воздержаться от столь решительных действий. «Идите к тебе домой», — сказал он, наклонившись к моему уху. «По пути загляните в пару мест, любых, но не опасных». можете даже немного попетлять встретимся у тебя оставь открытым окно на первом этаже в задней части дома ещё чего выдала возмущённо так надо его голос был строгим и чуть напряжённым объясни потребовала громким шёпотом и отстранилась чтобы увидеть его глаза в которых отражалось откровенное беспокойство и он не стал упрямиться обречённо вздохнул снова наклонился ко мне и быстро сказал. «За нами следят. Двое. Идут, прикрывшись отражающим пологом. Уходите, а я прослежу за этими ребятами». «За тобой? За Шайном?» спросила, чувствуя неприятные колючки лёгкого страха. «Не думаю. Идите», — проговорил Астер и повернулся к полуэльфу. «Проводи, Мари. Мне нужно кое-что решить». И, одарив меня многозначительным взглядом, направился назад к морю. Домой мы добрались спокойно, как и просил Диворт. Зашли в магазин и булочную, даже сократили путь через довольно мрачный парк, в котором ночью работал всего один старый фонарь. Но и там никто не подумал на нас напасть, хотя я была наготове. Старалась сделать вид, что всё в порядке, но в голове вертелись самые странные мысли, которые сплетались в выводы. И всё же пока мои догадки оставались лишь догадками, основанными на обрывках фраз и некоторых совпадениях. Потому, оказавшись дома, я поставила чайник, открыла щеколду на окне, выходящем на задний двор, и решила разговорить единственный имеющийся источник информации. Шайн. И всё же кого ищет Диворт? спросила Сеф напротив полуэльфа за большой стол на кухне. Пусть он сам тебе рассказывает. Не желал ли раскалываться парень? Это такая тайна, бросила с насмешкой. Тайна? хмуро ответил тот. Очень не очень серьёзная. Ладно, я решила зайти с другой стороны. Ты говорила, что её разыскивает брат, и как там его, Андер? О них-то ты можешь рассказать? После этой фразы он будто бы воадушевился, а на меня посмотрел оценивающе. Я уже говорил про Андера. Это лорд Андриан Рэствуд, но ты ничего о нём не слышала. Так расскажи, что он за человек? Какие отношения его связывали с той неведомой леди-артефактором, которую вам так надо найти? На Шейн вдруг резко выпрямился, будто его кто-то невидимый ударил кулаком по спине, и почти сразу в комнате появился Диворт. Точнее, не появился, а попросту развеял накрывающий его отражающий полог. Шейн я крайне тобой недоволен, сказал он, садясь на лавку рядом с полуэльфом. потом опустил на стол тот самый артефакт подавления в воле, сложил руки в замок и посмотрел мне в глаза. «Мари, за тобой следят», — огорошил у меня его ровный и серьёзный тон. «Те двое, которых я заметил, шли вслед за вами до самого дома, потом один остался неподалёку, а второй скрылся в неизвестном направлении. Кто они, я не знаю, но оба маги, это точно. Некоторое время я сидела как громом поражённая. Такие новости никак не желали укладываться в голове. За мной следят, но кому я вообще могла понадобиться? Что это за бред? Поднялась, молча подошла к окну, но никого в темноте улицы не увидела, а вдруг Диворт влёт. Может, ему нужно меня запугать, чтобы согласилась сделать артефакт поиска? Хотя это слишком странно, а Астор до сих пор производил впечатление рациональной личности с холодным разумом. Ага. не считая того факта, что при первой нашей встрече занимался всякими непотребствами с женой губернатора у того под носом. «Значит, ты у нас частный детектив», — проговорила, повернувшись к Диварту. Он недовольно поджал губы, бросил на шай на взгляд, обещающий скорую расправу, и только потом вновь посмотрел мне в глаза. Правда, отвечать ничего не спешил, будто раздумывал, что именно стоит мне говорить, а что нет. Просто скажи: да или нет, сказала я, раздражённо сжимая пальцы в кулак. От этого будет зависеть наш дальнейший разговор. Не совсем, Астер неопределённо качнул головой. Как таковой конторы или лицензии у меня нет, но иногда я всё же беру заказы. Чаще всего ко мне обращаются знакомые. Я кивнула, принимая его ответ, а, собравшись с мыслями, сказала: На моего деда напал неизвестный Но полиция не стремится проводить расследование. Теперь ты утверждаешь, что и за мной кто-то следит. У меня даже догадок нет, кому мы с Хасимом могли перейти дорогу. Астар опёрся локтем на столешницу и подпёр голову рукой. Хочешь, чтобы я это выяснил? спросил он, а в голосе прозвучала доля участия. Да, если это в твоих силах, кивнула я и тут же добавила. Но артефакт поиска я делать не буду. Диворт усмехнулся и сел ровно. "Когда как расплатишься?" Его тон стал деловым. "Я беру дорого". Он окинул меня медленным, изучающим взглядом с ног до головы, а когда снова посмотрел в глаза, его улыбка стала порочной. "Даже думать в ту сторону не смей", рявкнула я, едва удержав вспышку магии. "В какую, Мари?" Он изобразил искреннее удивление. "Что ты там себе напридумывала?" Твой взгляд был красноречивее слов, заявила Сунну в руки в карманы. И что же он тебе сказал? дерзко поинтересовался Астер. Что ты не прочь сделать со мной то, что делал при нашей первой встрече, следи Сисиль выпалила тем же тоном. О, нет, с тобой это было бы крайне неразумно. Ты, Мария, конечно, красотка, но совершенно неприручённая, а у меня сейчас нет времени на усмирение твоего буйного нрава. К тому же, как артефактор, ты интересуешь меня гораздо больше, и...» Он сделал паузу, но взгляда не отвёл. «Есть предложение. Взаимовыгодное. Готова выслушать?» «Готова», — бросила я и села на лавку прямо напротив Диварда. «Отлично». Он щёлкнул пальцами, активируя над нами троими полок тишины, и заговорил только после того, как убедился, что никто посторонний нас точно не услышит. Как ты уже поняла, мы ищем девушку. Около 4 лет назад она сделала нечто такое, за что отец отправил её в ссылку. При этом ей запрещено общаться с кем-то из семьи, а за ней присматривает приставленный к ней надсмотрщик. Она леди из высшей аристократии, но сейчас живёт под личиной и чужим именем. По моим расчётам, год назад должна была закончить академию, но тут точной информации нет. Ищет её старший брат Ему запрещено с ней общаться, а их отец держит её местонахождение в тайне. Этот самый брат чувствует себя виноватым перед ней, что не помог, не вступился, не защитил. В общем, ему важно узнать, где она, как живёт. Он хочет встретиться и поговорить с ней. Диворт чуть улыбнулся. Как видишь, разыскиваем мы ту девушку ради благих целей. Уверен, она и сама хочет, чтобы её нашли, но не имеет права хоть как-то связываться с близкими. А если ты мне врёшь, спросила недоверчиво. Клянусь, Марий, говорю правду. И он подтвердил свои слова магическим плетением. Неожиданно, но ну что же, значит, не врёт. Мне нужен артефакт поиска, продолжила Астер. И я готов заплатить тебе за него 2000 вагов, а помимо этого заняться расследованием нападения на твоего деда. Я раздумывала всего пару мгновений. Согласна, проговорила самым смиренным тоном. Вот и умница, улыбнулся Диверт и протянул мне ладонь, предлагая закрепить сделку. Но когда я ответила на рукопожатие, то ощутила волну магии, окутавшую наши пальцы. Астра довольно улыбнулся. Договор скреплён, подтвердил он мои догадки. С этого момента Мария, мы с Марией партнёры, назад пути нет. Да, он точно учится на своих ошибках. Теперь у меня просто не получится разорвать договор до его исполнения. никак. Скажи, какие материалы тебе нужны для артефакта? Спокойно поинтересовался Астер. Я всё достану в кратчайшие сроки. Напишу тебе список, кивнула я. Но мне нужно знать больше о той, кого мы ищем. Ведь если иные способы поиска не сработали, то необходимо понять причину. По ауре найти не получится, охотно ответил он. Простой поиск тоже не дал результатов. Ведьмовские ритуалы прошли впустую. Одна тёмная ведьма, видимо, даже провела свой, и вот он указал нам на Хармер, но точного места нахождения узнать не удалось. Ясно. А кто она, скажешь? Мне для артефакта нужно знать о ней как можно больше. Дар, уровень силы, возраст, привычки, увлечения, особенности характера это всё важно. Хорошо. Но только после клятвы о неразглашении. Согласна? Поинтересовался астер. Согласна. Тут я даже и не подумала сопротивляться. Судя по всему, эта птица очень высокого полёта, а моё обычно спящее любопытство уже в предвкушении потирало руки. Но когда клятва была произнесена и закреплена соответствующим плетением, я уставилась на своего партнёра, ожидая ответа. И он не стал мучить меня неведением. "Это её высочество, Кассандра Сейлерс", сказал он совершенно спокойно. "Чего?" не поверила я своим ушам. Астер, понимающий, усмехнулся. «Да-да, единственная дочь нашего короля, собственной проштрафившейся персоной. И, как ты понимаешь, ищет её принц Дион, а прячет его величество. Следовательно, поиски должны проходить очень тихо и незаметно, потому что если дражайшему папочке, леди Кассандры, станет известно о наших действиях, проблемы будут и у тебя, и у меня, и у Диона». По спине пробежал холодок, а ладошки стали влажными. Вот уж точно вляпалась так вляпалась. Не зря интуиция отвердила, что в это дело лучше не лезть. Теперь получается, если я справлюсь, мы найдём принцессу, но об этом узнает король, то мало мне не покажется. Но с другой стороны, если всё пройдёт гладко, то я получу протекцию принца, а это настоящий толчок для моей будущей карьеры. Следовательно, риск вполне оправдан. Да и сам мастер личность примечательная. С ним тоже стоит наладить хотя бы приятельские отношения. А ещё звучало имя неведомого мне лорда Андриана Рествуда. И по всему получается, что я хоть и рискую вляпаться в огромные неприятности, но вместе с тем получить могу намного больше. Значит, рискнуть определённо стоит. Диворт смотрел на меня с интересом, разглядывал так внимательно, будто пытался взглядом пробраться под кожу. влезть в самые подаённые мысли. Он явно ловил мою реакцию, и по его глазам не было понятно, доволен он увиденным или нет. И тут повившую в комнате тишину нарушили странные причмокивания. Я огляделась и с удивлением обнаружила Шайна, который крепко и сладко спал. Он опустил голову на сложенные на столе руки, чему-то улыбался во сне и выглядел при этом очень милым и безмятежным. Сморил беднягу сон. С усмешкой произнёс Диворт, понизив голос почти до шёпота. Слишком много впечатлений. В столице его правда берегут, постоянно присматривают, а тут парень дёрнулся до свободы. Неудивительно, что он не хочет уезжать. Шайен вынудил меня разрешить ему пожить здесь, тихо ответила я. Видимо, у тебя ему тоже этой самой свободы не хватает. И ты разрешила? спросил Астер. Этот проныра умеет добиваться своего, покачала головой. Диворт с пониманием покивал. Ладно, давай мне информацию по своему деду. Хочу сразу начать выполнять свою часть сделки, сказал он, доставая свой макфон. Как говоришь его имя? Хасим Веймер, ответила я, а потом коротко рассказала всё, что знала о Хасе. Упомянула его службу в армии, выход на пенсию, переезд сюда, рассказала о тех, с кем он общался в городе, где любил бывать. Диворт слушал очень внимательно. уточнил, если по какому-то моменту ему требовалась подробная информация. Но когда я сообщила, что расследование вроде как передали тайной полиции, а самого Хаса без моего ведома забрали в военный госпиталь в столицу, глаза Астера удивлённо расширились. А вот это уже очень любопытно, сказал он. А если вспомнить, что за тобой следят, можно предположить, что эти ребята агенты, и ситуация становится гораздо более странной. А ещё сегодня приходил мужчина, назвавшийся племянником Хасса, хотя по словам Шайны это не так. Решила сказать я об этом. Вдруг важно. У Хасима вообще сложные отношения с родственниками. Он сам говорил, что давно ни с кем из них не общается, а когда я спрашивала почему, отвечал, что ему и одной меня больше, чем достаточно. Что сказал уже племянник? Астер казался настороженным. что мать попросила его пожить здесь и присмотреть за мной, пока Хасим не поправится. Я не пустила его дальше порога. «Правильно сделала», — кивнул он и поднялся с лавочки. Диворт медленно осмотрел комнату, будто что-то прикидывая. Потом снова поймал мой взгляд и задумчиво склонил голову на бок. «Защита на доме никуда не годится», — заявил вдруг. «С чего это? Я сама её устанавливала. Даже стало обидно. А я пробил за минуту. Окно-то ты открыла, молодец, но защиту не убрала, пришлось ломать, самодовольно сообщил он. Но не успела я возмутиться, как этот гад заговорил сам. Поставлю свою, надёжную и проверенную. Ни один посторонний без твоего позволения внутрь не попадёт. Ты уж прости, Мария, но вокруг тебя сейчас происходит нечто крайне непонятное. И даже хорошо, что позволила Шайну остаться. Он хоть и кажется слишком молодым и не особенно сильным, Но в случае чего защитить тебя сможет, не сомневайся. Я и сама себя защищу, буркнула Скорее из вредности. Оставаться одной в доме, за которым следят неизвестные, совершенно не хотелось. Ты артефактор, напомнила Ластер. Это не значит, что не владею стихийной магией. К твоему сведению, боевые плетения отдаются мне довольно просто, а потенциал позволяет многое. И какой же у тебя потенциал? спросил с явным скепсисом. Условная десятка, заявила гордо и тоже поднялась из-за стола, чтобы слова прозвучали более значимо. Потому как у Диворта округлились глаза, стало ясно: он впечатлён. Видеть такое выражение на его холёном лице оказалось очень приятно. Вот тебе, аристократик столичный. Как видишь, даже в глухой провинции можно встретить мага с впечатляющим уровнем дара. сказала, неспешно пройдя мимо него по кухне. Я всё ждала, что он ответит какой-нибудь колкостью или скажет, что подобное не редкость, но Астор молчал и выглядел крайне озадаченным. А потом мы вовсе засобирался домой. Правда, перед этим перенёс полуэльфа на диван, даже сам снял с него пиджак и обувь. Приду завтра ближе к обеду, сказал он, стоя у окна, через которое и собирался уходить. Информацию по Кассандре пока поищи в сети. Там немало всего. Многое может рассказать шай, но он знает её лично. Список нужного для артефакта отправь мне на Макфон. Вот номер. И протянул мне карточку с заветными цифрами. Я кивнула. Вот только Астер не спешил уходить. Молча стоял у окна и смотрел мне в глаза. Я же с каждой секундой чувствовала себя рядом с ним всё более напряжённо. Сейчас мы были одни в полумраке комнаты. Нас разделяло чуть больше метра. И почему-то казалось, будто пространство между нами всё сильнее наливается энергией. Вот-вот за искрит. А когда взгляд Диварта упал на мои губы, я тут же сделала шаг назад. Астер лишь понимающий хмыкнул, но ничего не сказал. Молча открыл окно и ловко выпрыгнул на улицу. Закрыв за ним створки, я раздражённо щёлкнула замком, задёрнула шторы и устало опустилась на ближайший стул. Что это вообще сейчас было? Он хотел меня поцеловать или мне просто показалось? Как понимать эти странные взгляды? Да я и сама хороша. Чего шарахнулась, испугалась? Кого дива-р-то? Хотя, если быть честной с самой собой, меня вывели из равновесия новые слишком яркие эмоции. Я ведь на самом деле на мгновение почти разрешила себе податься к нему, почти захотела оказаться в его объятиях. Но, к счастью, вовремя опомнилась. А вообще... Лучше об этом не думать. Видела я, как Кастер предпочитает проводить время с женщинами, да и не нравится он мне. Вот вообще, расчётливый, самоуверенный, хитрый, ещё и аристократ. От такого точно стоит держаться подальше. Момент, когда дом окутала новая магическая защита, я ощутила лёгким покалыванием на коже. Даже не поленилась и снова выглянула в окно, да так и застыла. Работа проделанная дивертом за столь короткий срок. На самом деле оказалась филигранной. Его магия не нарушила моих защитных плетений, а легла поверх, страхуя и подпитывая. Она напоминала тончайшее кружево из силовых нитей, в которых преобладала сила воздушной стихии. В моей магии преобладал огонь, а в сочетании с воздухом он запылал ярче. Так, значит, Астер — воздушник. Ясно тогда, чего меня к нему неожиданно потянуло. Огонь и воздух у магов идеальное сочетание в паре. Вот почему между нами и ощущалось напряжение. Это не наш интерес, а наши энергетические поля вошли в резонанс. Фух, даже легче стало от такого вывода. То есть у меня пока всё в порядке с головой, и никакие блондинистые наглицы с сомнительной репутацией меня на самом деле не интересуют. А чтобы точно не допустить подобной глупости, лучше буду думать о деле. Пойду-ка почитаю про принцессу, узнаю, что она вообще за человек, а по результатам накидаю схему артефакта поиска и составлю список материалов. Да, это самое верное решение.